Глава 12, в которой Хорик спешит на битву. Его императорское величество, властитель северного королевства и прилежащих ледников и айсбергов, Хорик 19 хмурился. Каждый, кто хотя бы немного знал императора, старался отыскать срочные дела где-нибудь в самом дальнем концлагере, страшнее нахмуренных бровей перечеркивающих бледный низкий лоб была только ласковая улыбка. Глядя на квадратное лицо, увешанное жирными лохматыми бровями и совинным носом, сложно было представить, что вечно опущенные уголки тончайших губ могут приподниматься выше горизонтальной линии. Такое действительно случалось редко. В последний раз император улыбался отправляя под трибунал двух полковников. Их полки опоздали к началу битвы. Видите ли, заблудились в холмах. Сбивчивые объяснения, что обозначенного на карте города просто не оказалось на месте, император выслушал с той самой улыбкой. Полковники об улыбке были наслышаны и ничуть не удивились решению трибунала который возглавлял тот же император. Приговор был приведен в исполнение немедленно, а император продолжал улыбаться, пока полковников не унесли. Затем уголки его рта опустились, и окружающие выдохнули с облегчением. Сейчас император читал донесения от четырех полковников и двух генералов. Форма донесения была разная: от сухого доклада до намеков на вмешательство нечистой силы. Но суть была одна. Оба крыла армии двигались по совершенно безлюдным местам. Указанные на картах деревни, села и города отсутствовали, как и местные жители. Солдаты вымещали свое разочарование на довольно многочисленных полях, засеянных пшеницей просом и овсом. Кто эти поля засеял и кто не соберет с них урожай, понятно не было. От идеи трибунала император почти сразу отказался, самокритично рассудив, что не время оставаться совсем уж без полковников и генералов. Дома разберемся, что у них с глазами приключилось, думал он. Сейчас были дела поважнее. Его императорское величество прибыл в ставку западного крыла не просто так. Западное крыло соединялось с восточным и центральным у местечка со странным названием Савинный залет». А завтра армия двинется к Морковкиному полю, месту генерального сражения. Император всегда чувствовал себя императором, даже в те совсем давние времена, когда северным королевством правил обычный король. А Хорик был всего-навсего четвертым сыном его младшего брата. Тогда с троном его роднило только имя. Всех мальчиков, правящей династии, звали или Хорик, или Ульрик, или Гелерик. Если случайно рождался четвёртый сын, то к его имени добавляли младший. То, что Хорик младший не имел шанса занять трон, было понятно с самого его рождения, довольно позднего и случайного. Отец уже собрался отправить постаревшую жену в монастырь и привести подросшим сыновьям молодую мачеху, как вдруг родился Хорик младший. Мать, похоже, удивилась ничуть не меньше отца. И едва взглянув на новорожденного сына, передала его кормилице, а сама отправилась в монастырь. Семейная жизнь надоела ей не меньше, чем почти августейшему супругу. О своем решении она сообщила в письме, которое велела передать Герце через три дня после своего отъезда. В нем не указывалось ни название монастыря, ни местности, в которой он расположен. Зато были настоятельные пожелания хоть из младшего сына вырастить нормального человека. Что она понимала под словом нормальный, мать хорига младшего не уточнила. Отец же настолько удивился, что разослал людей во все концы страны, с приказом найти и вернуть беглую жену. О том, что он сам же планировал отправить ее в монастырь, герцог как-то позабыл. Полгода гонцы безуспешно прочесывали монастыри северного королевства, затем постоялые дворы, затем города и городки, деревни и деревушки, безуспешно. Герцогиня исчезла. Герцог ничего не понял, но на всякий случай объявил, что супруга отбыла на воды поправлять здоровье после рождения сына. Он решил, что заводить молодую мачеху для сыновей пока преждевременно. Мало ли что придет в голову следующей герцогине, и постарался выполнить пожелание жены, сделать из хорига младшего настоящего человека. Тем более, что его не оставляла мысль, что жена сбежала не столько от него, герцога, сколько от сына. Хорик младший был действительно довольно противным младенцем, а потом не менее противным ребенком. Так, по крайней мере, считали многочисленные няни, гувернантки и учителя. Отец и старшие братья вообще ничего не считали. Занимаясь каждой своей собственной жизнью, герцог регулярно, не реже, чем три раза в месяц проверял, умеет ли сын пользоваться носовым платком, вилкой и пером, а позже мечом и арбалетом. Отчеты учителей он не читал дальше первого абзаца. В общем, хоригу младшему никто не мешал жить так, как ему хотелось. Он с интересом слушал учителей истории и географии, скучал по математике и все свободное время читал семейные хроники. А свободного времени оставалось маловато. Отец требовал, чтобы сын учился быть воином, придворным и лендлордом одновременно. То есть умел драться, складно говорить изящно танцевать и собирать подати с обитателей принадлежащих ему земель. Сын осваивал науки добросовестно, скрывая легкое отвращение к половине из них. Когда Хоригу младшему исполнилось четырнадцать, его представили ко двору. Наследный принц не заинтересовался очередным кузеном, зато его принял младший принц Второй в очереди на престол. Пока наследник вел настоящую королевскую жизнь, его брат с небольшой свитой путешествовал по королевству, останавливаясь в замках старинных семейств. Принц называл это поддерживать связи. Охота, пиры, турниры, балы, разборы стычек между соседями, устройство браков. Хитросплетения наследников. Через несколько сезонов Хорик младший был на наравне со всеми старейшинами и на дружеской ноге с молодежью из большинства кланов, считавших себя древнее королевской семьи. Отец и старшие братья были столичными жителями и посматривали свысока на младшего принца и его свиту. Корик младший был далеко на северных рубежах, когда их столичный дом сгорел вместе со всеми обитателями. За одну ночь он стал богатым и могущественным сиротой и перестал быть младшим. Соболезнования ему выразил сам король и наследный принц собственно, они только сейчас вспомнили о его существовании. Хоригу было предложено жить при дворце, но он предпочел остаться в свите младшего принца. В целом все шло по-прежнему, только родовой замок требовал больше времени и внимания, и наследницы начали смотреть с неприкрытым интересом. Внешность Хорига была признана оригинальной, а нос-крючок аристократичным. Принц предложил сделать земли кузена местом встреч не столичной молодёжи. Замок Норк, родовое гнездо Хорига, был удачно расположен. Вокруг много охотничьих угодий и лугов, подходящих для больших турниров. Сам же замок вмещал не одну сотню гостей, а его повара умели накормить каждого, кто пересекал мост через замковый ров. "Тебе нужна хозяйка", говаривал Хоригу принц. Но Хорик не хотел ни жены, ни новой родни. Все, что нужно, ему обеспечивали управляющий и экономка. Все привлекательнее становились турниры в замке Норк. Все больше рыцарей стекались сюда четырежды в год, показать свое мастерство, поохотиться и попировать среди таких же рыцарей и прекрасных дам. Все богаче и почетнее становились призы, вручаемые лично принцем, И все больше окраенной знати убеждалось Суд младшего принца быстрее и справедливее, чем суд столичный. И все шире становилась тропа к замку Норк за поиском правды. Принц тратил на разбор жалоб не меньше времени, чем на охоту, а по правую руку всегда сидел его вечно хмурый кузен. Принц-наследник погиб на охоте. Король так и не смог дознаться, чья стрела разворотила вечно усмехающееся лицо его любимого сына. На всякий случай взяли под стражу всех, кто тем злосчастным утром сопровождал принца. Младший принц вместе с кузеном добирались до столицы более недели. «Отгоревав», Король занялся введением в курс королевских дел нового наследника, и пунктом первым в списке оказались немедленная женитьба и немедленное же обзаведение сыновьями. У погибшего принца была сговоренная невеста принцесса южного королевства. Сговорились пока только послы и отцы короли. Сами молодые познакомиться не успели. Потеряв жениха, принцесса южного королевства погрузилась в положенный траур, а король отец поручил послу предложить в качестве жениха нового наследника. В ответ южный король затребовал самого принца, мол, если тот сумеет дочке понравиться, тогда она может быть и прервет траур сам-то король всей душой, но женщины такие чувствительные натуры. Посольство выехало сразу после окончания глубокого траура. Хорик до этого никогда не покидал пределы северного королевства. Он смотрел на ухоженные поля и цветущие сады, пробовал в трактирах непривычные блюда и слушал непривычно мягкий говор. Ему не хватало северных гор, северной простоты пищи и простоты нравов. Здесь земля такая, сама родит, что ни воткни, втолковывал ему принц Кузен. Урожай каждый год и убиваться не надо, как нашим крестьянам. Голода не знают, холодов не знают, войны не помнят. Только наши их по границе иногда щиплют, те, что приграничные, навострились отбиваться, а кто поюжнее, совсем не пуганые. Хорик слушал, как всегда внимательно. Кузен хорошо разбирался в землях и в людях, но в целом было скучно и хотелось домой, пока он не увидел южную принцессу. До этого Хорик никогда не замечал цвет глаз у окружающих его людей. Да и черты лица тоже, только рост и волосы, и то не всегда. Глаза у принцессы были как предгрозовое небо в горах. Черное траурное платье только подчеркивало их синеву. Волосы, как свет луны, выглянувший из-за тучи. Хорик смотрел, и мир проступал красками по серому полотну. Принц и принцесса гуляли по бесконечному парку, чинно в сопровождении свиты, но прогулки эти были бесконечными. По приказу кузена Хорик держал толпу на почтительном расстоянии, чтобы никто не слышал их тихих бесед. Судя по шляпке принцессы и затылку принца, беседы эти были веселыми. Свадьбу назначили на осень, а в середине лета принц утонул в горной реке, свалился с проломившегося под ним моста. Хорик как раз остался в замке, готовил встречу южного посольства. Он посерел от горя. Повторяя, что окажись рядом, сумел бы спасти кузена. Король не посерел. Он и так уже был серым, как некрашенный лен на самых простых рубахах. До похорон король не выходил из своих покоев. А на следующий день призвал хорига. "Времени мало", говорил король. "Ты много знаешь, но далеко не все умеешь". Будем надеяться, что я успею научить тебя, как удержать королевство. Это не так просто, как ты думаешь. Хорик слушал внимательно. Дядя был неплохим королем. Его не только побаивались, но и любили. Он не мешал подданным жить по своему разумению, пока те соблюдали видимость порядка и платили подати. Страна была откровенно бедной. Теперь у Хорига было с чем сравнивать. Но бедность тут воспринимали как погоду и не ждали ничего другого. К концу лета Хорик вырвался из пут обучения и за несколько бессонных суток доскакал до южной столицы. Я буду не просто королем, Ваше высочество, объяснял он, закутавшийся в глубокий траур принцессе. Я буду императором. Я сделаю из северного королевства великую империю. Принцесса смотрела на него сквозь густую вуаль, но куда там вуали, против грозовой синевы глаз. Я верю вам, Хорик, проговорила она. Вы станете императором. Но я не стану вашей императрицей. Почему? Хорик ждал чего угодно, только не этого. Вы не сделаете меня счастливой, ответила южная принцесса. А я хочу счастья. Я наконец-то поняла, какое оно. Оно не с вами. Сейчас император вспоминал этот взгляд из-под вуали, и это движение головой совсем редко, не чаще одного раза в день, перед сном, в мечтах о том, как он во главе войска въедет в южную столицу. Мечты его были сладкими, как сладкие яблоки юга. После смерти дяди короля прошло пять лет, Хорик многое успел. Теперь каждая семья, не имеющая возможности прокормить третьего и последующих сыновей, могла быть спокойна за их судьбу. В императорской армии кормили, одевали и обучали каждого, кто хотел стать солдатом. Армия стоит денег, но однажды она сама станет источником богатств. Хорик помнил, как когда-то смотрел на изобилие южных земель и особым приказом разрешил своим солдатам забирать все, что встретят, в качестве трофеев. Сегодня цель была близка как никогда. Всего два дневных перехода и встреча с армией Юга. Хорик не сомневался, что сметет южан как сметали их генералы в предыдущих не менее важных битвах южане сопротивлялись храбро но сопротивление их было глупым и бесполезным рассказы об исчезновении городов не тревожили императора какая разница что там позади когда впереди столица его армия хорошо поживилась А впереди еще большая пожива в виде выкупов и контрибуций. Жизнь казалась прекрасной, как никогда. Хотя по лицу императора этого было и не прочитать, на нем навсегда застыло недовольство, презрительное выражение. Каждый, кто попадался на глаза императору, чувствовал себя недостойным нарушителем закона. Даже если он просто шел мимо. Хорик отправился в палатку и велел принести ужин. На накрытом белой скатертью походном столе дымились куски печеного на углях мяса и тушеные овощи. Император любил есть в одиночестве и ненавидел кашу. Следующее утро было идеальным для похода. Дымчатое, не солнце, приятный западный ветерок, густая трава гнется под копытами сытых, рвущихся в бой лошадей. Земля под травой мягкая и жирная, как весь этот край. Куда ни глянь, кругом зеленые холмы, луга и лоскуты полей и ни одной деревне эта странность поразила императора он и не думал верить рассказам генералов но решил разобраться с этим потом после подписания королем юга капитуляции тогда будет достаточно времени на все. ближе к полудню дымка закрыла солнце оно стало серым и каким-то обгрызанным Небо тоже посерело, а свежий западный ветер сменился влажным и душным ветром с южного побережья. С холмов начал наползать туман. Это был странный туман. Он менял контуры окружающего мира. Дорога перестала петлять и изгибаться, под копытами захрустело. За всадников начали цепляться острые ветки. Тут не было леса, лес на северо-западе, заметил адъютант. Император промолчал. Он хорошо помнил карту, на которой на несколько дневных переходов вокруг не было леса, только холмы, луга и деревни.